Глава 14. Несмотря на опасность, что нагрянет Марат, ночь я провела в своей спальне. Искала для себя альтернативный ночлег, но когда ходила по дому в поисках подходящего места, стало так невыносимо противно, что я решила не прятаться, а в случае чего дать Воронцову отпор. С этой целью я навидалась в хозяйственную комнату, где взяла молоток, который ночевал рядом со мной под подушкой. Молоток не пригодился. Утро настало без происшествий. Застилая кровать и доставая из-под подушки орудие самообороны, в глубине души пикость, конечно, даже пожалела, что родственник не пришел выяснять отношений. С каким удовольствием я бы ему по голове треснула словами не передать, хотя раньше никогда человека не била Говорят, не так ты просто кого-то ударить. Кто знает, может быть, не смогла бы как следует замахнуться и огреть Марата по темени. А потом еще раз и еще. Ой, что-то меня не туда понесло. Откуда взялась кровожадность? Хотя известно откуда. Поживешь с упырем под одной крышей, тоже немножко упырем станешь. В отличие от других дней, сегодня на первый этаж спускалась чуть ли не в припрыжку. Еще бы. Ведь когда завтрак будет готов, явится воронцов, трезвый. И вот тогда-то я и посмотрю на его бесстыжую рожу. Интересно, у него хватит смелости извиниться, или он тросливо сделает вид, что вчера ничего из рода вон выходящего не произошло. В этом случае не пленюсь и напомню, что он вытворял. Да, отметить, ношение осталось. Воронцов, как ни странно, одержал меня, можно сказать, нежно, но суть от этого не меняется. Насилие и есть насилие, даже без синяков. На завтрак я приготовила овсяную кашу. Однажды Марат упоминал, что терпеть овсянку не может. Вот я и решила угодить ему. Сначала в столовую прибыла Оксана. Невооруженным взглядом видно было, что девушка взвинчена и недовольна. Обычно с утра она выглядит так, словно через пятнадцать минут у нее съемка для глянцевого журнала. Может, Воронцов после обильного возлияния всю ночь храпел и спать и мешал? Следом за любовницей явился Марат. Судя по хмурому выражению лица, у него в утро тоже не задалось. А еще заметно было, что голова у мужчины раскалывается, и его мучает жажда. Упырь, после того, как со мной и Ниной Васильевной поздоровался, одним глотком жадно осушил стакан сока и попросил ему еще принести. Только не стакан, а целый графин. Сидим, завтракаем. Воронцов, как рыба, молчит. Извиняться, похоже, не планирует. Более того, предположу, если я тему вчерашней ночи сама не подниму, то она канет в лету. Ну уж нет. Обязательно выскужусь. Только не при Нине Васильевне. Не знаю, за что. Видимо, за старые заслуги. Она Марата как родного любит. Постоянно рассказывает, как он в школе все подряд Олимпиады выигрывал, Или дневник его с одними пятерками принесет и каждую страничку подолгу рассматривает. А еще Нина Васильевна любит упоминать, что у Воронцова два высших образования и оба с отличием. «Марат, я знаю отличные средства против похмелья. Просветить?» Сказала я, заметив, как мужчина, морщаясь, в очередной раз виски себе помассировал. Воронцов на меня посмотрел не только вопросительно, но и с надеждой. Видимо, ему так плохо, что он готов принять помощь даже из моих рук. «Не перебарщивай с алкоголем, а лучше и вовсе не пей», — съязвила я и губы кусая, чтобы не расплыться в улыбке. Не уверена, но мне показалось, что после моей реплики у него правый глаз пару раз дернулся. «И ты ей позволишь так с собой разговаривать?» Поставившись на любовника, возмутилась Оксана. Но ее голос мигом затух, когда заговорила Нина Васильевна. «Марат, ты что, вчера перебрал?» «Не перебрал. Обзюзи напился». Ну, держалась я. Но Нина Васильевна и меня заглушила. «Марат, я сейчас мигом тебе здоровье поправлю. Есть у меня несколько чудо-рецептов. На ноги сразу поставят», — заверила Нина Васильевна. Торопливо встала и помчалась в сторону кухни. Но, проходя мимо меня, остановилась, и, чего я совсем не ожидала, бросила мне упрек. — Астасия, ты почему мне, когда завтра готовила, не сказала, что у Марата, возможно, будет болеть голова? — В воспитательных целях, — ни каплю не обидевшись на нее заявила я, — если нет наказания, то преступление будет повторяться вновь и вновь. — Молодежь, на все у вас найдется ответ, — выркнула Нина Васильевна и скрылась за дверью. — Я бы на твоем месте, Марат. Сейчас от стыда провалилась сквозь землю. Мина Васильевна так из-за твоей головной боли переживает, что даже меня отругала. Знала бы она, как ты совсем недавно собирался с ней поступить. — Настя! — предупреждаю рыкнул Марат. — А до завтра претензии не подождут? Мне и без них тошно. — Нет, конечно, не подождут. Ты когда шантажом меня в этом доме заставил остаться, не говорил что по ночам в пьяном угаре будешь меня душить. — Да, Оксана. — мне надо так пучить глаза. Отвлеклась я на девушку, которая от услышанного ртом воздолг глотала. — Я здесь живу не потому, что мне так сильно нравится ваша компания. Меня твой алкаш вынуждает. Боится, что я мужика себе заведу раньше, чем траур закончится. На досуге поговори с ним на эту тему. — Марат... «Моим родителям гораздо проще будет пережить увольнение, чем вещи или смерть дочери, так что либо ты даешь мне гарантию, что такого больше не повторится, либо я собираю вещи и уезжаю!» Пришлось резко умолкнуть. Со стороны кухни сначала послышали шаги, а затем и ворчание Нины Васильевны. «Вот, Маратик, я тебе квашеные капустки с бруснички принесла, рассол огуричный и еще теплое молоко с корицей и медом. Давай, Марат, не кривись!» «После молока и огуречного рассола, уверенно, ты о головной боли точно забудешь!» — хохотнула я. «Все твое внимание будет приковано к животу!» «Настасья, поговори мне!» — пригорозила мне Нина Васильевна и ласково погладила по голове Воронцова. «Не слушай никого, пей, не бойся!» А Воронцов — рискованный мужчина. И рассол выпил, и молоко. Теперь капусту лопает за обе щеки. А что самое любопытное, видно, ему действительно полегчало. Кожа прозавела взгляд, прояснился, и сам теперь не морщится от каждого громкого звука. Первой за столом вышла Оксана, причем с каким-то отрешенным видом и молча. Кажется, девушка до сих пор от шока не оклемалась из-за того, что именно Марат меня в доме удерживает, а не я сама отказываюсь переезжать. Следом стала Нина Васильевна, и мы с Маратом остались наедине. — Ты никуда не переезжаешь. — заявил Воронцов. — Удивляюсь, как по столу кулаком не ударил. — Да ну, — насмешливо протянул его в ответ. — И почему это? — Я гарантирую, вчерашний инцидент не повторится, — пообещал Воронцов. И я физически ощутила, как ему не просто далось каждое слово, но это скорее плюс. Руслан часто и легко давал мне обещания, которые также просто нарушал. «Ладно, посмотрим, чего стоит твое слово. Но одного обещания мне мало. Я хочу, чтобы ты извинился. Обойдешься». Мужчина резко поднялся, стул чудом не грохнулся, бросил салфетку на стол и, бормоча что-то себе под нос, предположил, что ругательство вылетел из столовой.